с нами, атакуем их сбоку. Но когда Эверард отрицательно качнул головой, он занес меч и закричал. «Так тогда сгинь же ты, трус!» Луч парализовал его на месте. Солдаты оцепенели, не веря глазам. Потом кто-то надрывно вскрикнул, и весь отряд бросился в паническое бегство. Карфагеняне были теперь совсем близко. Их мечи... Залитые кровью немилосердно осекли приведенных в полное смятение римлян. Воины Цепиона были окружены и воевали без надежды. Эверард пытался в сумятице битвы распознать отдельных действующих лиц. Он заметил кучку всадников, которая мчалась вперед. Впереди, наверное, сын Цепиона, идущий на помощь своему отцу. «Там!» — это крикнул Пит и указал направо. Эверард кивнул. Дождь стекал со шлема на лицо. Приближался отряд Карфагенин. Во главе скакали два всадника с типичными лицами нельдоранцев. Одетые обычно, они держали в руках лучеметы. «Пойдем». Эверард побежал. Сперва ни его, ни Пита никто не заметил, но вот один из Карфагенин, остерегающий, крикнул. Два безумных римлянина. Кто же еще? Нельдоранец впереди поднял оружие. Эверард упал на землю. Там, где он был перед этим, в землю с шипением въелся голубой луч. Он выстрелил по нельдоранцам. Один конь свалился на землю, сбросив своего седока. Пьеда стал стоять и непрерывно палил. Два, три, четыре... Карфагенина упали, а потом первые нельдоранец. Вокруг обоих цепионов уже была стена сражающихся легионеров. Эскорт же обоих нельдоранцев уже не заботился о цепионах. он искал спасение в бегстве. Действия лучемета они, несомненно, знали, но эти невидимые парализующие удары им были незнакомы. Другому Нильдоранцу удалось овладеть конем. Прежде чем Эверард успел сделать прицельный выстрел, он повернул и поскакал за остальными. «Позабудьте о потерявшем сознании, Пит. Если будет возможность, сволоки его Гальмахрону. Надо бы у него кое-что разузнать». Не ожидая ответа, он скочил в седло лучшего коня. находившегося поблизости, и полным галопом пустился преследовать убегающего Нельдоранца. А за ним Сцепион с сыном пробивались через ряды ослабевших Карфагенин. Эверард мало заботился о том, что происходит вокруг. Он не сводил взгляда с Нельдоранца. «Если тот успеет добраться до свободного поля, с ним можно распроститься». хотя некоторые из наблюдателей Стража Времени могли бы спуститься и покончить с ним. Должно быть, подобная мысль навестила и нарушителя Законов Времени. Он вдруг остановился, обернулся в седле и направил оружие на преследователя. Эверард почувствовал горячий заряд энергии. Он прошел лишь в нескольких сантиметрах. Он ответил выстрелом, но расстояние было слишком велико. А вторая попытка врага была в той мере успешна, что он попал в коня. Эверард свалился на землю, перевернулся через голову и стал на ноги. Он бросился прямо к Нельдоранцу. Лучемет он потерял при падении, но искать его не оставалось времени. Только теперь он заметил, что и Нельдоранец задет. Он не только, видимо, уже однажды терял сознание, но из-за электрического шока выронил оружие будущего. Когда Эверард приблизился, Нельдоранец соскользнул с седла и вытащил меч. «Как хочешь», — сказал Эверард и обрушился на покушавшего изменить судьбы человечества. За горами поднимался месяц и превращал снежные равнины в бледное мерцание. Далеко на севере ледник сверкал сине-голубыми отблесками. Где-то завыл волк. Аборигены пели и танцевали в своих пещерах, но звуки ледникового периода лишь слабо проникали сквозь стекло веранды, где стояла Деирдра и смотрела на простор